Но ведь вы тем самым как бы подтверждаете лживые выдумки, которые ходят по всей стране. Ну ладно, не будем касаться прошлого, но скажите, Филипп, разве по вашему не должен быть пером графства Артуа ваш кузен Робер? Филипп сделал вид, что не придает никакого значения вопросу дяди. Ну, во всяком случае, церковные перы собрались собрались собрались передразнил племянника Вала, играя перстнями. Итак, из полагающихся шести будет только пятеро. И что, по-вашему, сделают эти самые церковные перы, когда увидят, что со стороны перов королевство лишь одна рука и какая поднимется для возложения короны? А себя, дядеушка, вы, значит, в счет не принимаете? Тут уж Валас сделал вид что не считает нужным отвечать на такой вопрос. Даже родной брат сердит на вас, добавил он. И сердит лишь потому, кротко заметил Филипп, что еще не знает дражайший дядюшка, договоримся ли мы с вами. И думает, что в угоду вам надо мне вредить. Но успокойтесь. Он будет возведен в перры и не позже завтрашнего дня. А почему бы вам не дать ему во владение одновременное перство? Ваш батюшка сделал это для меня, а ваш брат Людовик для вас. все таки мне приятнее, что я не один буду вас поддерживать или меня предавать, подумал Филипп и вслух произнес. Вы пришли ко мне просить за Роббера или Карла, или хотите, возможно, поговорить со мной о ваших делах? Валуа выдержал паузу. Кре и стал разглядывать бриллиант, блестевший на его указательном пальце. «Пятьдесят или сто тысяч?» — думал Филипп. На других мне плевать, но он мне нужен. И он это знает. если он откажется и устроит скандал, боюсь, придётся отложить коронование».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 Ну, что поделаешь? И в самом деле я не могу принудить вас, если вы против. Возможно, уже пришло время отказаться от обычая, согласно которому пэры решают судьбу короны. А помните, с Филипп закричал балуа: "Если уж приходится спрашивать чего-нибудь согласье, продолжал, словно не слыша его слов Филипп, то лучше и спрашивать его не у полдюжина знатных баронов, а у народа, дядюшка"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 Вы просто повторяете мысли Мареньи, который вышел из простонародия и немало навредил вашему отцу. А я вам вот что скажу. Если вы введете такое новшество, то через 50 лет народ обойдется без нас и выберет себе в короли какого-нибудь разбогатевшего горожанина, кого нибудь изученных мужей парламента или мясника, разжившегося на кражах. Нет племянник, нет.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 Удар попал в цель.